все перегорит, тогда мы обязательно встретимся и решим все материальные вопросы. Желаю тебе счастья. Заказ фандорини я отменил. Чао-какао. Я не поверила своим ушам. С самой первой фразы я решила, что это розыгрыш. Он иногда любил жестоко разыграть человека, но, услышав... Это идиотское чао-какао, я поняла? Все правда? Боже, за что? И как теперь жить? Через неделю приедут мама со Стаськой. Надо немедленно отменить их приезд. Я от ужаса даже не плакала, не было слез. Только тяжелое, неподъемное отчаяние. Я стала задыхаться, как будто рухнувшая жизнь погребла меня под своими обломками. В этот момент зазвонил телефон. А вдруг это Гарик звонит сказать, что пошутил? «Алло!» – закричала я не своим голосом. «Ты чего орешь, как резаная?» – прокуренным хриплым голосом спросила Алина. «Я умираю!» Что с тобой? Мне плохо, едва смогла выговорить я. Ты дверь открыть сможешь? Сейчас буду. Открыто. Алина, моя подруга, живет в пяти минутах езды. Сейчас она примчится. Слава Богу, я буду не одна. Она что-то скажет мне, от чего я, может быть, оживу. Она умеет. Ну, что тут такое?» – ворвалась она в дом. «О, мой гад! Что с тобой?» Я нажала на кнопку автоответчика. Слышать это было пыткой, и я со стоном кинулась в ванную. Меня рвало. Ну и скотина! Раздался за моей спиной хриплый голос подруги. «Кончай обливать!» «Блевом делу не поможешь!» «Ну все, все! На, попей водички!» «Ты посмотрела? Он вещи забрал?» «Нет, мне в голову не пришло!» «В твою голову умные мысли вообще крайне редко приходят. Пошли, посмотрим». И она почти волоком потащила меня вверх по лестнице. Мы вошли в нашу просторную дивную спальню. Алина швырнула меня на кровать, как мешок с трепьем, и решительно распахнула дверь гардеробной. Левая половина вешалки была пуста. Суду все ясно сквозь зубы проговорила Алина. «Погляди!» Твои цацки на месте? Какие у меня цацки? Я все вбухала в дом. Ну, он же тебе что-то дарил. Его подарки были на месте. И то хлеб, хоть не вор. Ну да, ему надо сохранить лицо. Он же не хочет потерять бизнес. А что бабу бросил, это не важно. Чтобы им всем провалиться. Слушай, а ведь к тебе мать с дочкой приехать должны. Господи! Не поминай, я вообще не знаю, как теперь жить, а тут они. Я хотела похвастаться, доказать, что не зря старалась. Вот и докажи. А что, дома тебя, дай Боже, сама тоже выглядишь, будь здоров. Вот и займись родными людьми, покажи им Калифорнию, поезди с ними. Да ты что, стыд-то какой, жених, можно сказать, из-под венца слинял. «А это вопрос интерпретации и только. Сбежал. Ничего подобного. Это ты ему вовремя коленкой под зад дала. И не вздумай растекаться в слезах. Ты должна всем своим видом показывать, будто рада до смерти, что избавилась. Я не смогу. Сможешь, как миленькая».